Итак, значит, у нас с вами продолжается 18, не, начинается 18 октября, год у нас 2012 и у нас первая часть нашего сегодняшнего занятия. Значит, мы с вами говорили об императрице, да, в прошлый раз, и не завершила я ее, да, мне вот прям, ну, буквально не хватило, как мне кажется, там, район полчаса, да, для того, чтобы просто всю эту информацию отдельно уже собрать, и перевернутая не успела вам рассказывать, да. Вот. Итак, давайте напомню, сейчас я думаю, что то, что я буду говорить, уже будет более знакомо, что приход императрицы в раскладе, если это объективная реальность, субъективная немножко по-другому читается, вот если это объективная, что такое объективная реальность, да, это когда вы спрашиваете не что у человека в голове, а что реально там происходит или будет происходить. Да? Вот, значит, это приход этого аркана, а достаточно авторитарен, как я вам описывала. Да, то есть она, в общем-то, однозначно требует игры по своим правилам, при этом следование этим правилам полезно, то есть она сама по себе одновременно и урок, и ресурс. Вот так понятно? Урок в том, что можно использовать только с определенным контекстом. Ресурс, потому что если ты так ее начинаешь использовать, она превращается в максимально благодарного игрока. -игр. И тебе эту энергию дает, понятно, нет, вот то есть можно машина это одновременный урок и ресурс, то что она урок предполагает, что вы есть по определенным правилам, другие не предусмотрены, да ресурс, потому что вы перемещаетесь быстрее, не тратите деньги на такси, понятно, нет, вот можно ли использовать по-другому как-то эту машину, нежелательно, да, Наказание будет неизбежным. Да? Ну, вот. Только в данной ситуации это получается умная машина, которая еще и откажется ехать не по правилам. Двойная сплошная, она говорит, нифига. Садишься пьяный за руль, она говорит, нифига не заведусь. Понятно, да, то есть вот, вот и вся разница. Да? То есть, если машина не обладает собственным сознанием, да, то здесь получается, да, что хотите ехать на императрице, двигайтесь по определенным правилам. И по большому счету, да, как раз описанием того, как эти правила, виды изменяются в зависимости от наших этапов жизни, да, в зависимости от областей жизни, я здесь и занималась. Ну вот если кто не понял, что я здесь делала, то я как раз этим и занималась. Да? То есть иначе говоря, смотрим клиента, смотрим, здесь вот в кое-веки раз я бы сказала, что снятие информации из клиента для правильной интерпретации карт достаточно важно. Ну, какой снятие информации? Да, диалог совершенно свободный. Вам не обязательно из себя позиционировать сразу, как, я не знаю, супер-пупер-продвин профессионалов и тем более ясновидящих. Да? То есть, в общем, все-таки на нормальном приеме у таролога да, клиент все-таки с ним в некоторой степени в диалоге. Да? То есть вопросы задавать не возбраняется. Да, в связи с этим, там вышла императрица, ну, чуть-чуть, ну спросите, с кем работаете. Есть там, например, да, это там про работу. И смотрите, да, императрица э, э, опекает эту профессию по своему определению императрицеву, То да, есть не предполагается, что она опекает профессию, а вышла тем не менее, да, это значит, что, соответственно, да, императрица может в данной ситуации комментировать с плюсом и давать возможность использовать свой ресурс по назначению, да, то есть, соответственно, да, значит, она приплыла из другой области на эту работу тебе за то, что ты хороший. Их, и готова готовы тебе помогать, если будешь действовать дальше по правилам и не использовать этот ресурс не по назначению. Дальше смотрим, ну вообще надо было раньше уже смотреть, мужчина, женщина перед вами. Ну, вот, да, то есть после этого, как советую, не пытаться сама определиться, кто перед вами, да, смотрим изначально. Привет, Мариночка. Вот, да, соответственно, с мужчиной выясняем, мужчина у нас как женатый, свободный. С женатиками одна история, как всегда. Ну, с женатиками там не обязательно официальный брак. Да? Парный, не парный, иначе говоря. Есть гражданская жена или нет? Гражданская, официальная. Хотя иногда у меня прям крыша едет, я даже не знаю, как их спрашивать, чтобы получить реальный ответ. Анекдот был, простите, пожалуйста, не могу не поделиться. Ну, правда, было очень смешно. Заодно немножко про то, как странно иногда бывает с клиентами. Значит, годовой расклад... Вначале должна узнать, где сейчас находится клиент, работает ли, учится ли, соответственно, да, там живет там. Говорю, скажите, пожалуйста, вы а, у вас есть, ну, ваша женщина, пара? Нет. А вы же нет. Первый вопрос был, вы женаты? Нет. Хорошо, с кем то живете? Нет. Не было про пару. Все, что спрашивала, да, женаты? Нет. Живете с кем-то? Нет. Хорошо, да, то есть, в общем, не ни гражданской, никакой жены у вас нет, нет, все. Отлично, доходим до описания четвертого дома, четвертый дом, дом брака, соответственно, если там появляется карта дамы, если он женат, то я переспрашиваю, это жена или кто-то другой, и дальше смотрю, да, это развитие отношений с тем, который есть, или там, соответственно, это кто-то новый уже в дом брака пришедший, Да, либо, соответственно, если жены нет, то благополучно просматриваю вариант развития, ну, то есть для меня тогда однозначно, что это приходит какой-то новый человек или проявляется кто-то из старых, но ну, в любом случае уже в доме брака. Я ему благополучно интерпретирую, говорю, смотрите, да, то ли женщина какая-то из прошлого, выпуклится да, вот в отношениях, ну выпуклится, конечно, не то слово, которое я называю тогда, А, вот, то ли, соответственно, да, это кто-то новый будет, это будет женщина, которая будет тебя так-то так-то вести, с которой будут такие-такие-то отношения. Он кивает, все хорошо. Да, читаю расклад до конца. Все, уже я все дочитал, все 12 домов. Он говорит, так может все-таки это моя жена будет? Мужик. Давай так, да? Мы с чего с тобой начали? Ну, вы понимаете, мы с ней не в официальном браке. Говорю, хорошо, я вас спрашивала про гражданский брак. И при этом, да, блядь, такая, сейчас сам слово жена произносит, не я ему его. А, значит, ну вы понимаете, я не сторонник того, чтобы называть этот брак гражданским. Хорошо, окей. Я вас спросил, вы с кем-то живете, вы сказали нет. Ну да, мы сейчас делаем ремонт, и вот буквально вот этот месяц сейчас живем у каждого своих родителей. Вот что я должна была спросить? Сожительство, да, ну, я, ну понимаете, да, то есть я же не могу, да, там, 15 вопросов, да, об одном и том же, по 15 раз точно ли вы это имели в виду, ну, вот, да, то есть что я должна говорить, вот, ну, или там с одной девицей, значит, где работаете, нет, не работаю, не Ни фрилансом, никак, нет, не работаю, все хорошо, шестой дом, дом, соответственно, службы или дом бытового течения жизни, В данной ситуации нет службы, не вижу никаких изменений в шестом доме, значит, служба не появляется, значит, интерпретирую как бытовое течение жизни. Но ну вот, благополучно ей там читаю о том, что, говорю, смотрите, вот много времени, которое вы проводите, да, в таком вот анабиозе, можно сказать, да, я не знаю, там, вы книжки в это время читаете, или вы телевизор смотрите. Но ну, такого такое вот существование очень стабильно, очень конкретно ничего нового. Она говорит, у меня не бывает на такое время. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну я на работе с утра до вечера. Я говорю, подождите, я понимаю, да, что склероз – это, в общем, приятная болезнь, да, но в данной ситуации, вот вы же мне сказали вначале, что вы не раб... но я же менять эту работу собираюсь. Вот что я еще должна спрашивать? Ну вот, даже смех смехом, но вы просто имеете в виду, да, что вы на это будете регулярно накалываться. Понимаете, да, когда вот вроде бы простой вопрос, не предполагающий никаких, да, там, левых интерпретаций. Тем не менее, да, иногда может получать неожиданный ответ. Вот, это про коммуникацию с клиентами. Значит, возвращаемся к нашей императрице прекрасной. То есть, по факту, да, что у нас с вами получается? А, смотрим, да, там мужчина-женщина, в паре-не в паре, ну, в паре, да, там, соответственно, это семья уже с императрицевой точки зрения или еще нет? Вот и дальше интерпретируем по-разному. Помните, я, я очень много потратил времени того, чтобы описать, насколько раз, ну вот, что в этом случае императрица хочет и что в этом хочет. Помните, нет? Давай. При том, что ты замужем. А, значит, у императрицы, ну это вообще-то вселенская несправедливость, императрица может оставаться прямой, при том, что мужчина в паре, при этом а, имеет любовницу на стороне, а, значит, для женщины, когда она определилась тем, что это ее мужчина, <coughs> вот даже она сколько угодно в поиске, но при этом, да, она определилась для себя, а, или даже думает, что не определилась, Но по факту уже, соответственно, да, именно с ним, именно, соответственно, да, вот они уже встречаются, слово «встречаются» понятно, не разовые встречи. Вот как только это с ней происходит, в том случае, если он пытается, не завершив эти отношения, а, соответственно, имеет секс на стороне, тут же императрица выходит привёрнутая. Это вселенская несправедливость. В связи с тем, что у мужчин есть эта логическая программа из мира животных, связанные с распространением своих генов, и когда, соответственно, да, они любят кого-то на стороне, в принципе, да, это может быть там, по каким-то другим законам некорректно. Но императрица на это радостно смотрит сквозь пальцы, за одним исключением. Если он не провоцирует любовницу на то, чтобы она гнездилась, очевидно, манипулируя ей в этом вопросе. Понятно, да? То есть наебывать нельзя. То есть да, в том случае, если он внятно достаточно да, позиционирует себя как то, что для него это погулять и хорошо провести время, ну такой секс-дружба, то все в порядке. А в том случае, да, если он начинает ей рассказывать или же давать понять, что в принципе да, они пара, вот в этом случае императрица тоже перевернутая. Понятно? Нет. Вот. Для женщин, в свою очередь, да, как я уже говорила, вселенская несправедливость – Даже начав встречаться с кем-то серьезным, в это время уже никакого другого плаву партнера быть не должно. Лишь говоришь о том, что наши отношения зависают неопределенности, я буду сама смотреть: да, там они есть, нет, я пока не знаю. Это мы даже не говорим о том, чтобы жить вместе в паре, как гражданский брак, или официальный брак. Да? Это никак не умоляет сердиться императриц на эту тему, но ну и не добавляет. Ну, вот, да? То есть, в общем, мы получаем, ну, те же есть, только вид сбоку, да? То есть женщина за любые измены без того, чтобы выйти с партнером, да, из отношений, мы пара, да, не допускает. А если мы любовники, но не пара? Ну, просто то их может быть, например, до Что ты имеешь в виду под любовник, но не пар, дашь? Я, смотри, да, я просто чтобы ответить на твой вопрос, я должна, э, понять. Как ты говоришь, что вот мужчина Да, да, нет, да, это, да, ну, окей, если она делает да, да, вообще не проблема, ради бога, ради бога. То есть, если ты считаешь, что это твой мужчина, это В том-то и важно. дело, там смотри, хорошо, так, считаешь. Ты понимаешь, что можно осознанно не считать так, но при этом, да, внутри уже это так и есть. Понимаешь, да, то есть ты можешь просто об этом не задумываться, Понимаешь, понимаю, что тебе странно. Да, такое представь себе. Ну вот представь себе, да, что там, не знаю, э, там я э, встречаю женатым мужчиной вдруг, будучи сама не замужем. Понимаешь, да? Сколько угодно я могу считать его своей парой. Это ложь и провокация. В том случае, если он не просто женат штампом, а реально со мной. Понимаешь, да? Вот причем со мной, ты знаешь, он со мной живет, я ему готовлю завтраки. Понимаешь, да, там и прочее. Что там у него там с женой, это вообще уже не моя история. В этом случае мы пара. В том случае, если он живет там, а со мной встречается регулярно, иногда даже зависает на ночь, и пиздя, что он на работе, у меня может быть таких жопы-жопы к жопе до Ленинграда. Понятно? Даже если я считаю его своей парой. Мало ли что я считаю. Понимаешь, да? В том случае, если, соответственно, у меня есть кто-то там в горячем резерве, при этом я встречаюсь с одним и тем же мужчиной, который благополучно не женат, да, и, соответственно, да, я не просто с ним встречаюсь, он регулярно у меня спит. Иногда, когда нам неудобно, да, там спать вместе, он там может сегодня поехать там к себе домой. Но, в принципе, да, по большому счету большую часть времени все-таки мы живем вместе, но я для себя считаю, что я еще в поиске. Индифферентно, как я считаю, по факту, в принципе, да, В этом случае я буду, ну вот, по, э, ну не знаю, мне кажется, ну, хотя у многих теток да, все-таки есть такое понятие, что они изменяют в этом случае. То есть, да, я просто не знаю, да, вот я бы могла попробовать как-то сориентировать, да, что женщина типа всегда знает, изменяет она или нет. Но моя услужливая память напоминает мне, да, как, например, у меня периодически бывают патологические тетки, которые бросили 10 лет назад, и они до сих пор считают, что они изменяют своему бывшему, при том, что он уже там троих детей настругал. Да, поэтому здесь тоже я, в общем, не могу так сказать, да, что вот. была бы у всех у нас здоровье баби интуиция. Императрица в биосе у всех прошита. Обратись к своей здоровой, интуитивной бабьей части. Говоришь ты, клиентке. Та смотрит на тебя и говорит, а как? Или еще лучше вопрос, а что это такое? Ну вот, да, поэтому здесь вот я говорю, за счет того, что мы живем, ну вот, в возвращенном мире, да, вот так просто это не сделать. Можно, в принципе, да, вот вы штарологи будущее, можно тут по картам спросить. Насколько для меня благоприятно и перспективно э, быть в сексуальной связи с таким-то мужиком? Он говорит, о, отлично, Да. все лучевые карты в раскладе, если это и... ваш луч или подлуч, и ваш расклад, mm -hmm. соответственно читаются э, таким образом, что тебе нужно переспросить с помощью колоды, да, речь идет о лучевых энергиях, на ну, вот или только о Соответственно, самому самом значении карты. Они могут тебе сказать «да-да», ну или там о значении карты, да, или только тогда уже не добавляем. Лечь это о лучевой карте или о значении карты. Они могут сказать «да-да», могут сказать «да-нет», «нет-да». Понятно? И вот в зависимости от этого интерпретируешь. В любом случае, лучевая карта в прямом варианте – это донорство и, соответственно, сообщение о том, что все прекрасно. Ну, вот, да, в том случае, если это лучевая перевернутая карта, это фей, причем фей очень серьезного порядка. Вот. Хорошо. Вот, ну все, в общем, в принципе, что еще скажешь? Напоминаю, да, что а вот что я наверное, в прошлый раз начнем перечислила, да, потребности в семье перечисляла я вам. Четыре типа потребностей в семье, да, соответственно, да, это вот здоровые, да, там, как я заметила, вот, когда, соответственно, императрица одобряет и говорит, что все в порядке, это значит обычно, что человек либо уже удовлетворяет эти потребности, да, либо они приоритетны для пары, и пара стремится их удовлетворить. Вот, да, А имеет отношение только к В социальной сфере я описывала. Социальная сфера для импера Я описывала, кисточка, я, я полурока вчера на это потратила. Ну, не вчера, а прошлый раз на это потратила. Я говорила о том, что есть работы, которые находятся непосредственно под императрицей. Что? С природой, ну, с природой да. да, там соответственно, с э, экологичностью отношений. Там, mm -hmm. или если ты психолог, то быстрее всего да, это тоже территория императрицы. Ну вот, да, и также, кроме всего прочего, социум ⁇ это среда, в которой эта пара, соответственно, да, так или иначе должна быть представлена. Да, это описание среды социального взаимодействия с другими людьми. И с этой точки зрения, соответственно, да, получается, что социум тоже может попадать, но он попадает все равно, исходя от отправной точки, от парности. Вот, да, то есть мужчина в социальной среде должен социально реализовываться, потому что в противном случае он нездоров, если он нездоров, это не про императрицу, и плюс к этому да, он должен стоять в достаточной степени на ногах для того, чтобы выполнять свою функцию социальную, кармическую. Вот. Женщина, соответственно, да, социум выходит для того, чтобы слить туда ту энергию, которая... Ну, может в ней пыхать, да? и императрицу в данной ситуации не интересует твоя миссия, да? это не значит, что можно сидеть дома, рожать детей и быть замужем, и при этом это будет как раз то, что от тебя хочет луч. Этого практически не бывает. Но мы просто, когда с вами будем проходить уровень духовного развития, вот там уже, я думаю, что вот после этого блока все станет на свои места. Потому что да, надо опять же смотреть, с кем мы имеем дело. Если это молодая душа, ей достаточно рожать детей и сидеть дома. Понимаешь, да если это древняя душа, она в любом случае одягощена, отмечена некой миссией, которая связана с внешним миром. Вот. Так что вот так. Перевернутая императрица. Ну, с прямой все или что-нибудь еще. По-моему, я уже вот сегодня, когда я это как к итогу подвела, мне кажется, что все, что было в прошлый раз, уже должно прямо вот четко на свои места оставаться. Субъективное ты хочешь узнать. Значит, в субъективном получается, если это отношение к другому человеку то это восприятие другого эталонной женщины или мужчины, в зависимости от пола, того, про кого ты думаешь. причем неважно, да, относишься ли ты к подруге, как к эталонной женщине, относишься ли ты к своей маме, как к эталонной женщине. Что такое эталонная женщина? Да? Вот то, что у тебя есть некое представление о том, какая должна быть женщина, как она должна себя вести, да, вот это представление... А у тебя резонирует вот с поведением этого человека. Понятно? В свою очередь, в том случае, если это отношение женщины к мужчине, то она воспринимает его как эталонного мужчину. Нет, смотри, она может через два часа раздумать. Вот Длинная карта там будет только в том случае, если эта карта вышла смысла смысле бессознательно. Вот там это будет более длинная карта. Вот, а так, я не знаю, да, потом он позвонил, что-нибудь тебе не то сказал, делаешь расклад и видишь, что ни о какой уже речи не идет. Но, по крайней мере, такая мысль приходит в голову. Вот. Понятно? Талонный мужчина женщина. В том случае, если вдруг субъективное отношение к работе, хотя я такой обычно не тестирую по картам, да, соответственно, э, эта работа, позволяющая мне что? Ну вот и То, что, соответственно, про говорили с императрицей. Вот, окей, okay, okay, перевернута императрица. Это, соответственно, у нас Ф со стороны императрицы. Вот, это недовольство Грегора. Так же, как попес, помните, у нас Ф со стороны попесы, Связанное с тем, что она сообщает о том, что, по ее мнению, правила игры нарушаются. Не лежать, можно сидеть. Прости, пожалуйста, мои хорошие, разные центры будут работать. А, да. угу, благодарю. <свят> вот Значит, соответственно, да, получается у нас, что сообщает о том, что с ее точки зрения правила игры нарушены, иначе говоря, да, ее дар подарила она тебе, не знаю, там, мужа, жену, ребенка, да, соответственно, используется не по назначению и уродуется, а, ну это вот прям в худшем случае, в лучшем случае ты уродуешь сама себя, и не знаю, что из этого лучше, уродовать других или себя, я бы сказала, себя, наверное, экологичнее, сейчас объясню почему, тоже за другого точно огрести больше, чем за себя, а потом еще поди этого другого, найди, чтоб его потом <сёк> вылечить, Понимаете, да, так сам себя уродуешь, ну что, сам потом с собой и разбираешься. Вот, но вопрос спорный. Потому что, соответственно, с другой точки зрения уродуешь себя, неизбежно уродуешь всех окружающих, которым пытаешься помочь. Вот, ну давайте мы философскую тему, что там сперва яйцо или курица, не будем поднимать. Вот. В любом случае, да, императрица перевернутая также может говорить о не а, нарушении правил игры по отношению к себе, к себе как мужчине, к себе как женщине, да, вот как с собой обращаться, да, самой выше много все рассказывали, на вот с собой надо обращаться экологично, соответственно, да. Такая жесткая, на, на самом деле, тема, да, вот вот эта грань императрица, она же, в общем-то, да, недобренькая, откровенно добрая. Я помню, Женька Братецкий нам там описывал, да, вот начинаешь делать упражнение там по качению пресса. первые два раза попробовал что-то качнуть, возникает некоторое сопротивление. Вот первое сопротивление необходимо преодолеть в любом случае. В связи с тем, да, что любое движение из пассивности не радует А дальше после этого, через какое-то время, возникнет э, уже э, сопротивление второй волны. Вот сопротивление второй волны, если преодолеть, это уже будет самоизнасилование. Понимаете разницу? Вот первое сопротивление преодолеваем, второе сопротивление не трогаем. Я сегодня да, с этим пресловутым форумом сидела, напротив меня сидела моя абсолютно оранжевая, простите, скоро будем изучать, что это такое, по уровню духовного развития, значит молоденькая няня. Вот. И, значит, рассказывала мне способы, как мне либо уговорить себя, чтобы не сидеть над форумом, либо, соответственно, что мне нужно придумать себе какую-то награду, и типа тогда я буду за ним сидеть с удовольствием. Она рассказывала свои тропки, я при этом, соответственно, хмурилась и пыталась от нее отстроиться, да, потому что, в общем, она вряд ли мне сильно помогала при этом работать. Вот. И что-то ей там бурчало по поводу дисциплины и самодисциплины. Вот, да, то есть, в общем-то, так или иначе, да, мне было абсолютно очевидно, что в данной ситуации надо просто вести себя дисциплинированно. Было принято решение, да, недели-две назад. Понимаете, да, то есть вот уже сколько можно спрашивается, да, и, в общем, было понятно, что само по себе, ну, А не сделается, Б а, в другом настроении я не сяду то есть духовная дисциплина вот желтый уровень духовного развития скоро до не будем дойдем это способность взять себя за шкирку и сделать собою то что надо сделать просто потому что надо все а нравится не нравится спимая красавица знаете да начало наверное про это спимая красавица в любом случае сейчас не будем об этом значит понятно да вот императрица за самодисциплину точно Вот сейчас со второй дня не, простите, сломала руку, и э, ей не нравится гипс. Два дня уже она в нем ходит, ей не нравится. И она, значит, говорит, что к концу недели она его снимет. Вот, я на нее ругаюсь. Она говорит, он мне неудобен. Я говорю, вот, а мне пузы неудобные, и что? Теперь такая жизнь у тебя на четыре недели, жизнь в гипсе. Такая плата, нихер было руки ломать. Вот, да, а тебе не говорили о том, что это будет удобно. Эти четыре недели, да, тебе надо принять, что твоя жизнь изменилась. Эти четыре недели ты живешь в гипсе. То есть, если ты его снимешь, то плата будет другой, многолетний. Вот, и достаточно внятно описал ей, как будет выглядеть эта плата в лучшем или в худшем случае. Поэтому, да, уже сиди в гипсе. Надо было раньше думать перед тем, как руку ломать. Ну вот, мне то уж поза неудобно. Вот, я говорю, между прочим, знаете ли, мне ты уже снимешь гипс, а я буду с пузом, который еще вырастет к этому моменту. За все есть плата. Ну вот, ну что, ну вот такое оно. На да, плату надо нести. Понимаете, нет, вот это про императрицу. Уловите, пожалуйста. Не платить это не про императрицу. Понимаете, да? То есть объективная плата. И переплата это не про императрицу. Очень тонкая грань. Вот почему я говорю, да, что это из области морали, а не из области этики. Став матерью, я несу определенную плату за это. Но если я буду переплачивать, то у меня была очень красиво выраженная девочка, она говорила о том, что я не занимаюсь собой сейчас, потому что ни, одна, ни одно мое занятие, ни один мой тренинг, ни один мой навык, Не стоит одной слезинки, которая выкатится из глаза моей дочери. Звучит охуительно. Дочь собирается, то есть она собирается хоть куда-то выйти на улицу, а у дочки появляется вот эта слезинка, и мама никуда не идет. Понимаете, да, то есть звучит супер, по факту это переплата. Понимаете, да, и вот где эта гребаная грань? Вот как ее, знаете, вот еще бы ее так, знаете, однозначно выразить, желательно еще, знаете, вот по баллам расписать. Понимаете, да, и чтобы вот ты говорил, что ты хочешь делать, а тебе за это это в плюс или в минус? И на сколько баллов? Ну клш, правда? девочки какой ну, это, например, моей 5. 5 лет уже. Да. не я думаю что она это самое она очень выгодно устроилась вот я думаю что она еще лет 10 будет эти слезинки выдавать даже в том случае если разучится делать это осознанно вот или неосознанно то есть в общем там, там все очень хорошо вот там тетка она мама всегда и везде Вот. Ну, ее проблемы, да, вот это про переплату. Императрица не любит переплат, да, но тем не менее, да, я не могу, моя жизнь изменилась, я не могу жить по-старому. Я не могу жить по-старому, будучи беременной. Знаете, вот тут с дуру с няньками. Взяли две машины, знаете, вот в аренду, вот эти детские, по магазину, по шамонации. Вот она двоих бегом носит, и я встретим за ней. побегал, потому что мне глеб вопил быстрее. Ну и прибежала до конечной станции состоянием, что я сражу прямо тут на месте. сказал, знаешь, Глеб, мне прости, быстрее, кажется, уже не буду. Ну вот, ну плата, понимаете, да, то есть за все есть плата, все, закончили. Значит, соответственно, перевернутая императрица, да, вот за желание игнорировать, что твоя жизнь изменилась, или за желание из этого изменения жизни сделать фетиш. Можно так сформулировать? И теперь все посвятить этому изменению. Понимаете, с фанатичной такой неэкологичностью, вот как-то так. Как превратить в прямую, разобраться за что перевернулась, матушка, за что гневаешься? Перестать это делать. В результате от того, что ты перестанешь это делать, слышишь, облегчение будет. вот, то есть будет внутри ощущение того, что, да? Ой, хорошо. Правда не должна. Точно, точно. Ой, как хорошо. Знаете, то есть все, что она рекомендует, прямая, это вы вот, знаете, вот из. Ой, как хорошо. Можно я так теперь сама буду, а? Она говорит, дура, я как раз об этом. Не бери лишнего. Вот, То есть она всегда в ваших интересах. Превращение императрицы в прямую, это убирание патологии из своей жизни, иначе говоря. Вот, Точнее так, ты сперва создаешь патологию, потом на это обостряется императрица и требует, чтобы ты убрал это немедленно. Снимите это немедленно. И когда ты снимаешь, обнаруживаешь, что на самом деле спасибо матушке, что она тебе показала, что это надо немедленно снять. Вот как-то так. Поэтому, несмотря на авторитарность Ингрегора, да, работает она всегда в наших интересах. Да? И принять, что так лучше. Можешь даже не принимать. Ты попробуй, и что так лучше, почуешь сам. Знаете, как иногда детей иногда уговариваешь, говоришь, ты попробуй по-другому. Нет, вот ему так пришибло. Пробует по-другому, говорит, да, и дальше делает так самостоятельно. Вот это то, что с вами в результате будет получаться. Благодарю. Оборотная карта. Помнишь такое оборотное? Не отвяжется, пока не превратить в прямую. Представучие. Вот, все. Значит, все таки мы императрицу закончили. Вот, с грехом полам. А следующая наша тема, удивитесь, мы будем сейчас про уровни духовного развития. Мы же тройки все прошли. Mm -hmm. Да, уровни у нас должны быть той четвёрки до императора. После императрицы у нас император. Правильно? А после троек четверки. Так что без вариантов. Мы сегодня за уровнем. Окей? Okay? Все, всех благодарю. Перерыв.